Да, продолжаем разговор. 8 ноября 2012 года. Пятерка кубков. Вот, значит, пятерка кубков, ее значение звучит как прикосновение к истокам самопознания. Значит, смотрите, карта такая, ну, в общем-то, достаточно простая на самом деле. То есть, получается, следует, она, напоминаю, за четверки кубков. То есть, иначе говоря, да, человек вот бегает по кругу в, этом своем, в этих своих неоправданных ожиданиях, фрустрирует потихонечку на эту тему, да, в общем, чувствует себя не айс, как хорошо, и на какой-то момент времени испытывает некий импульс, а вообще и грегор, и Высшее Я до нашего эмоционального тела дотягиваются гораздо легче, чем до наших мозгов. Ну, во-первых, потому что мозги все время заняты внутренним диалогом, И там, в общем, как-то не слышно ни импульсов а, обычно. Понимаете, да, не там мнение эгрегоров компетентного. Вот, не высшего я, ну потому что, да, это слишком, скажем, мы заняты. Да, ум все время занимается тем, что он перебирает прошлое и планирует будущее. Да, очень редко вы можете настроить свой ум на то, чтобы он обращал внимание на настоящее. Чаще всего, да, вы живете не здесь сейчас умом, да, вот, пребывая там, где вы пребываете, да, сейчас вот во время курса, да, вот я вроде бы много всего делаю, чтобы ваше внимание здесь удерживать, и тем не менее, да, вы регулярно либо уходите назад, либо уходите вперед. Ну, назад это нормально, вы анализируете, да, находите соответствие, но в том случае, если ваш ум начинает, соответственно, уходить в сторону, там, звуков на улице, Да, или планов, куда вы сегодня поедете. Вот это значит, что вы вошли в сопротивление. Понятно, да? И поэтому вот ум бешеную обезьяну надо сказать -р -р", и вернуть обратно. Да? Сказать, эй, давай здесь слушай уже. Что это такое с безобразием. То есть удерживаем ум на месте. Вот. И, соответственно, получается, да, что вот почему у нас на территории кубков такая красивая карта, да, через которую до вас пытаются достучаться высшие силы. Потому что эмоциональное тело, В этом плане это более древняя, да, вот наша, ну вот более древняя организация и плюс к этому оно гораздо более подвижное, знаете, вот как такая вода, да, вот бросили в нее там не знаю камушек, и круги пошли, да и вы чувствуете, то есть возникает некий импульс внутренний на то, что need help, да, вот так как у нас говорили по-английски, то есть нуждаюсь в помощи, да, нужно пойти вот и получить, ну вот то, чего у меня не хватает, надо куда-то сходить. Вот, при этом на самом деле ума, а, значит, уже может быть а, некое представление о том, что тебе там могут сказать. Ну, знаете, такое нежелательное представление, то есть вы вот надеетесь на то, что обойдется. Вот, и дальше получается вот этот импульс «need help», да, вот «нуждаюсь в помощи», он а, возникает у нас у всех одинаковый, не поверите, Значит, и радости в нем мало. Да, это вот обычно все-таки вот такое какое-то несколько тоскливое и щемящее чувство, да, вместе там со страхом ожидания чего-то неизведанного и нового. Понятно, да, перемены не бывают комфортными. А дальше этот импульс мы реализуем, чем, да, мы э, дальше реагируем, регистрируем этот импульс умом, иначе импульс не зарегистрирован. И ум дальше интерпретирует этот импульс привычным для вас способом пойдет к подруге, если есть такая умная, хорошая. Кто-то, соответственно, пойдет к астрологу, кто-то там, я не знаю, к тарологу, кто-то к психологу, кто-то к маме. Понимаете, да? Вот, то есть каждый вот эту, этот импульс пойдет удовлетворять знакомыми трубками. Ну, там, где уже, соответственно, Вас несколько раз на эту тему удовлетворяли. Вот, понятно? Соответственно, может ли эта старая трубка привести туда, где импульс не удовлетворится? Может. В этом случае, соответственно, да, неудовлетворенный, ты идешь еще куда-то. Вполне возможно даже экспериментировать. Потому что импульс, знаете, вот так вот, как будильничек работает. Пятерка кубков. Процесс, когда ты непосредственно этот импульс стремишься реализовать. То есть ты в процессе. Импульс уже слышишь и стремление есть, но есть ли приобретение? Нет. Ответа на свой вопрос, на пятерке кубков, ты еще не получаешь. Понятно, нет? Ответ уже пойдет, вы удивитесь, в мечах. А вместо эмоций будут мудрые пентакли. Понятно, нет? Ответ придет куда в ум, поэтому мечи. И будет, соответственно, да, тебя ну подогревать энергетически, соответственно пентакли, да, будет там ощущение света, ясности. Если повезет, еще пара старших арканов подтянется на нервной почве. <свят> ну вот, понятно, нет? Значит, итак, пятерка кубков, да, это вот прикосновение к истоку, но ты еще не отпил. Вот мне а, было раньше не очень понятно, почему, например, у Райдера Уайта в его системе пятерка кубков, там у них потом такая приписочка, что типа чаши пусты. У меня как никак не складывалось, как ты чаши пусты, да, вроде бы ты прикасаешься к таким истокам. А потом я вот, ну, почитала, по, ну, поподробнее, что он там вот описывает, да, сам про эту карту, и поняла, в чем там загвоздка. Действительно, после пятерки кубков достаточно часто возникает некоторое разочарование, но не в источнике, а в том, что ты сам до этого не допетрил. Понятно, да, то есть вот иногда возникает, да, что вот так просто... Какого же черта я так долго, да, там этого не мог там для себя понять и прочее, прочее. Жень Бродецкий очень хорошо описывает вот эту ситуацию на Эсте. У ну, него вот там а, вообще сам Эст по себе, да, это, это семинар-тренинг. То есть там есть а, моменты, да, когда он описывает некие там, ну, структуры, да, некие установки, как точки зрения, И, и практики идут, да, вообще очень такой он сильный и мощный. Вот там мне очень понравилась у него такая тема. Значит, мне очень нравится у него такая тема, как он описывает про информацию, которая к нам приходит из внешнего мира. То есть он говорит, да, что вот есть система ума которые, соответственно, большое место занимают там, верование. Это то, что ты априори воспринимаешь. Да? Ну вот, это никогда вообще не критиковалось даже. Но ну, некие, да, вот некие такие подсознательные установки. Ну, в каждом человеке есть совесть. Даже если вы потом пытаетесь делать настройку не в каждом, по большому счету, вас это ранит. Вы все равно с этим не соглашаетесь. А нет, нет. А, значит, концепции, что такое концепция? Концепция – это результат обобщенного опыта. Разного. Значит, а, что еще, да, там про, а, ну, не знаю, там, какой, какой обобщенный опыт, да, все кошки-бляди. Вот сколько, соответственно, да, у меня там было кошек, Столькие, да, там, например, как только появлялась возможность, тут же от меня там уходили, да, и вообще не бывают верными, привязываются к дому, а не к людям. Ну концепция. Ты же не знаком со всеми кошками, правда? Ну просто обобщил опыт. И вот все вот так вот теперь клёво. Там дальше идут там, мнения. У меня есть мнение, что там я не знаю, ну какую-нибудь. Вот, значит, предположение. Ну, понятно, да? То есть и вот это вот и есть твой прекрасный ум. Да ну, и что происходит? Мир, ну, пространство, да, вокруг тебя. Значит, вот, вот есть там, соответственно, у Леночки вот весь этот прекрасный набор в ее уме, индивидуальный почти, кроме вот этого места. Ну, здесь тоже не такой уж прям индивидуальный. Это тоже мнение, чаще всего, потому что так СМИ рассказывают. Ну, что-то там явно есть индивидуальное, я бы сказала. Ну, большой процент. Вот, значит, индивидуальных представлений. Конечно, мы разные. Вот, и, значит, а я здесь вот как представитель мира в данной ситуации. Потому что я даю какую-то информацию. И вот из мира идет какая-то информация. Все кошки... Бляди, пропагандирует тебе мир от моего лица. Формация идет, знаешь, получается. Вот она пришла, вот она где-то здесь. Ум ее тестирует. Тестирует здесь в каком принципу? Так, где это у меня там? Где это у меня? А, да, есть такое мнение, слышала. И тогда при, принимает, говорит, да, да, да, да. Значит, или же мнение, не дай бог, или дай бог, другое. Ну, противоположное. Есть какое-то мнение о кошках, об этом никогда не задумывалась. Ну, что-то не очень, а? Ну, линяют. Она, вот второй вариант, да? Ну, бляди, потому что линяют. Ну, приняла. Угу. Третий вариант. Нет, -нет. Нет такого. И тогда выбрасывается в корзину. Забыть не может, но как точку зрения не принимает. Ну и через какое-то время тоже забывает. Вот Игорь делает, например, я ему говорю. белая. он сверяет. Наверное, морская... Нет, наверное, цвет этой, как ее, слоновой кости, у него такое есть. Помните, он нам вначале очень много называл по-другому? Это что происходило? Да? Получил новое, это... А, у меня это так называется, тождественно, равно. Тождественно, равно, это значит, я остался таким же. Ничего нового я не принял. все новое в корзине, а что принял, уже было. Видите ловушку, нет? Новое в корзину. Потом подумаю. А знаешь, как потом подумаю? Попробую разместить, найти аналогию. А, точно, в концепциях что-то подобное было. Права. Берем. Ничего нового. Благодарю. Значит, и а, вот эта корзина сама по себе очень хитрая. Дело в том, что туда же не только слова скапливаются, а также туда скапливаются, соответственно, да, события. Ну, выводы, которые напрашиваются благодаря этим событиям, понимаете, да? И вот, соответственно, на четверке кубков у меня есть представление. За Васей есть дверь. В ментальной картине мира у меня так. Подхожу, бам, в корзину. Попытка понять, да, по-другому как-то это для себя опознавать, понимаете, да? Бам! Второй раз опыт. Корзину. Бам! В корзину. Через какое-то время, когда в корзине собирается критическое количество однородного материала, правильных выводов, возникает пятерка кубков. Бам! Да? Ну, возникает импульс, то есть ты готов, ум уже готов, он говорит, бля, понял. Начинают догадываться, точнее, да, или что-то подозревать. Кажется, нет там двери, блин. Вот, и дальше в результате прикосновения к истокам, по большому счету, да, из моей корзины выуживается то, что до этого не воспринималось умом. В ум помещается, и некоторое время я с этим бегу, как с писаной торбой. И всем рассказываю на всякий случай. Ну, чтобы запомнить лучше. Понимаете, нет? Более того, почастую пытаюсь на всякий случай к этому новому еще что-нибудь там прицепить из выводов. Понятно, нет? А, то есть, иначе говоря, на пятерке кубков, да, даже когда вы прикасаетесь к истокам, если вам дать что-то абсолютно новое, получается безобразие. Вы понимаете? Нет? Ум это все равно не может употребить. Он говорит, порылся в корзине, ничего подобного. Понимаете, да? В естественной, ну вот в картине мира уже устойчивый, устоявшейся этого нет. Я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю, понятно, да? Вот когда вы испытываете ощущение катарсиса, «Здравствуй, добытое из корзины», давно напрашивалось. Понимаете, да, вот сейчас вот ты… Вот это знаешь, что было? Вот это как раз и было. Понимаешь, нет, мы хорошие. То есть фактически у тебя сейчас из корзины досталось нечто, и ты испытал облегчение. Понимаешь, да, потому что ум тоже же хочет быть здоровым. Ментальная картина тоже хочет соответствовать реальности. Ну, потому что так безопасно, для той же самой ментальной картины, к слову сказать. Потому что, да, чем больше соответствия, чем, тем больше адекватность, чем больше адекватность, тем выше, выше, выше выживаемость. Помните, я вам когда говорила о двух тенденциях рода на то, чтобы сохранить как есть и эволюция? В вашем уме то же самое. Понимаете, у вас даже разные части этого ума за разные отвечают. Некая часть ума хочет познавать и эволюционировать для того, чтобы выжить, потому что, да, чем более эволюционен объект, тем он адекватнее обстоятельствам, тем, соответственно, он выживательней. А другая часть говорит, не, знаете, может так еще пока посидим. <смех> Понятно? Вот, и весь вопрос просто в том, какого волка ты кормишь. Понимаете, одного или второго. Вот к слову сказать, перекормленный один через какое-то время а, начинает... Ну, то есть, если долго не кормить одного из них, да, то получается, что он начинает выйти. Много-много-много нового через какое-то время, вы понимаете, так... Можно глоток старого воздуха. Помните, я вам рассказывала про нейроны в уме? Помните, нет? Вот я мастер-классу рассказывала, наверное. У нас два типа нейронов. Один тип нейронов у нас требует новой информации, А другой тип нейронов у нас включается, то есть первый тип нейронов включается, когда новое, а второй тип нейронов включается, когда старое. И в том случае, если долго трудился один тип нейронов, во-первых, он устает, а во-вторых, второй в это время тоже хочет активизироваться. Это ответ на вопрос, почему дети вас обманают, я не знаю, там Шреком или Лунтиком. По 15 раз одна и та же серия. Ты ее уже наизусть знаешь. Потому что для детей очень много в мире нового, понимаете? И поэтому у них очень активно работает та часть нейронов, да, которая благополучно про познание. А та часть, которая про стабильность, не работает в таком количестве. И поэтому, да, лучший отдых – это повторение пройденного материала. Можно тот же самый мультик. Можно ту же самую книжку. Понятно, да, почему вот дети более-менее стремятся к повторению да, каких-то ритуалов. Да, потому что иначе не удовлетворяется. А у нас, у взрослых людей, обратная уже история. У нас так редко новое, что через какое-то время вот эта другая часть нейронов нас подвигает к действиям. Понимаете, да, и вот здесь получается, что ум а, заинтересован с одной стороны да, в обслуживании той картины, которая есть, механизм очень схож. И в то же время, да, чтобы не терять адекватность, надо иногда заглядывать в корзину. Если все урегулировано, это прекрасно. Вот, пятерка кубков, прикосновение к истокам, самопознание. И все равно, ничего революционно нового, в тебя не впихнется. Вы что-нибудь новое за курс второго слышали, за то, что вы уже прошли? Да-да-да. Знаете, почему вы это поняли? Потому что это уже было в корзине. Что происходит, когда я говорю какие-то вещи, а вы начинаете вспоминать, искать аналогию? Вы в корзине шаритесь. Понимаете? Нет. Вы тут же руку по локоть запихиваете в корзину и оттуда достаете сведения, которые были, в, ну, были там, потому что вы не, не нашли место в своей ментальной картине мира. Понимаете, да? Пробовали их как-то по-другому назвать, а они, суки, не называются. Все равно ощущение внутренней лжи. Понимаете, нет? А я говорю, и у вас, знаете, вот как на место встала. На место встала. На место встала. Понимаете, да? Потому что, в принципе, у вас есть целые пустоты вот в этой ментальной картине мира, потому что нас действительно не учили тому, что из себя представляет судьба и коммуникация с высшими, ну вот, в мире энергии. Понимаете, да? У нас не принято об этом. И поэтому, соответственно, да, вот оно у вас так вот встает туда, куда надо. Но оно туда напрашивалось. В связи с этим анекдотическая совершенно история будет и у вас, мои друзья прослушайте, вот окончите курс через год, если год не слушать, через год поднимите записи сегодняшнего, например, занятия. Вот, и вы знаете, у меня, с... вот улыбаясь, понимая всю дурацкую ситуацию, мне писала, ну, за мою жизнь человек, я не знаю, наверное, 50. И Сет, вот мне пишет одна девочка, ты помнишь, я телец, я за тобой, у меня работа с текстами такая, мне, чтобы что-то понять, Нужно взять и все это записать. Вот знаете, как это в институте, когда конспект. Она говорит, я конспектировала твои записи. Она говорит, прошел год, я слушаю знакомую запись. И с этой этого не говорила. Ты понимаешь, да? Она говорит, я не знаю, что это за чудеса такие. Как туда оно подмонтировалось за одним числом. Она говорит, ты понимаешь, да? Я же конспектировала. корзине не было ничего на эту тему. Понимаете, да? А сейчас появилась. Это как вот вы одну и ту же книжку через какое-то время по-другому читаете, если она хороша. Да, это книжка, из которой можно бесконечно долго с ней шариться по корзине, да, и оттуда доставать все новые и новые откровения. Угу. Все, значит, а, нет, еще не все, значит, я все-таки завершу пятерку кубков. В том случае, если к тебе так молодой человек относится, пятерка кубков, он воспринимает тебя как человека, кому можно прийти с импульсом, я не понимаю, что у меня в жизни за херня, и ты ему что-то внятное скажешь. Понятно? А, к слову сказать, в этом случае, скажем, рассчитывать сильно на мужско-женские отношения обычно не приходится. Вот. Но надо смотреть контекст. Исключения бывают. Да, потому что, вот, например, может быть такое, что он ее и как мудрую женщину воспринимает, а в то же время, в принципе, да, выключает она у себя в мудрую женщину, он у себя выключает аскеры, и дальше у них все прекрасно. Ну, вот. Но все-таки да, мы эм, иногда штампуемся. К слову сказать, пятерка кубков в отношении к тебе, значит, ты слишком штампуешься под пятерку кубков. Да? Сделай личико попроще. Я не знаю, да, ну рыгни в конце концов. Да что такое умное безобразие просто. Ну вот, понимаете, нет, то есть давай напомни о том, что все-таки ты живая тетка из плоти и крови. Ну там, я не знаю, что-нибудь продемонстрируй. Глядишь, у него в другую сторону мысли потекут. Ну вот, ну случайно продемонстрируй. Ну, ты женщина, знаешь, как это сделать? Случайно. Случайно знаешь. Вот. Значит, в свою очередь, перспективы новой работы пятерка кубков. Вот смотрите, здесь будьте очень внимательны. Дело в том, что она может говорить как о том, что ты будешь там разбираться с какой-то проблемой прямо на этой работе или благодаря этой работе. Может быть еще ситуация, но она реже, но все-таки случается: что вот они, например, говорят пятерка кубков, а дальше туда не надо. Это тогда звучит как то, что карта игнорирует вопросы, и говорят: знаешь что, друг, давай вот мы сейчас не про вот эту конкретную новую работу, а давай мы вот поразбираемся вообще, что у тебя с этой вообще с работой. Понимаешь, да может тебя вообще не туда уже, или там не в этой стране. Понятно? То есть, соответственно, иногда вот эта карта говорит, прикоснись уже к истокам, наконец, да, то есть уже разберись сперва. Но это в том случае, если обычно вот прям идет резкий перерыв информации. То есть вроде бы такая благостная пятерка кубков, да, которая говорит, о, замечательно, там все будешь изучать, понимать. А дальше он говорит, а туда не ходи, не ходи, не ходи. И так смотришь и думаешь, так, и что? Ну, вот то, что, соответственно, разбирайся с настоящим. Вот. Ну, вообще, у вас такое будет достаточно редко, сейчас объясню почему. Потому что я вас все-таки буду учить как профессиональных тарологов, если, конечно, вы вспомните, что карты надо учить. Ну, вот Два-три слова на каждую карту выписываете да, и просто где-нибудь с собой возите, Очень рекомендую в этом случае идти вверх по масти. туз скипетров двойка, тройка, четверка, вот уже пятерка появилась. Понятно, да? Вот, соответственно, прямая, перевернутая. Моя задача, чтобы вы будете во время варения супов пользоваться учебным материалом. Вот тетрадочки есть учебные, ваши записи не вопрос. Но при этом, да, это не значит, что карты надо не учить. Объясню потом, почему возвращаемся вот и соответственно у вас такое редко то есть я вас затачу на профессиональных тарологов а профессиональный таролог чаще всего это тот который не будет смотреть про перспективы пока не посмотрит настоящее понятно да и поэтому подчастую вот например приходят там про перспективы я смотрю настоящее и про перспективы уже не надо понятно Вот, все, благодарю вас, отдыхайте, пожалуйста. Надеюсь, в субботу кого-нибудь увидеть на дне открытых дверей.